В распространении этого мифа в Европе сам царь Петр Алексеевич внес неоценимый личный вклад. Не тема нашего исследования оценивать, что он собственноручно в Амстердаме настолярничал, во всяком случае с дикими попойками царя и его окружения высший свет английско-французско-голландско-австрийского-германских княжеств, то есть европейская элита, познакомилась, так сказать, тет-а-тет. «Чего стоит один замечательный исторический документ? Перечень уничтоженной мебели, заблеванных ковров, разбитых ваз и люстр, гостеприимного голландского домика, в котором остановился на несколько месяцев Петруша в компании своих птенцов. В пьяном загуле топили паркетом камин, выбили стекла, крушили серванты, вытоптали садик цветами». Рушиш-швайн, одним словом, аля Русь, аля ля Натюр, как любил говорить мой ироничный друг, большой поклонник Лондона и Парижа, и в особенности отелей Риц и Георг V. По свидетельству епископа Солсбери Джилберта Бернетта, Петр даже в Англии собственноручно гнал и отечел водку, Английский епископ называл ее бренди, но самогонный аппарат описывал с завидной точностью. Впрочем, в случае с Петром Первым расплата за грехи молодости и, мягко скажем, все-таки император, у Путина опять же портрет в кабинете висит, чрезвычайное увлечение спиртным не замедлили сказаться на железном, на первый взгляд, здоровье государя. Отметим, что царь был человеком очень нескладным физически, если не сказать непропорциональным. Невысокий, средний рост мужчины 165 см, современников, внешний вид Петра потрясал. Представьте, рост 204 см, а на две головы выше толпы, при этом узкие плечи 48 размер, маленький размер ноги 38 Но при этом огромная физическая сила Петр реально мог узлом завязать кочергу, любил шутки ради согнуть пальцами одной руки монету и подарить ее потом приглянувшейся даме. Пусть, мол, твой кавалер щепцами разгибает. Питерские историки говорили мне, что кажущийся уродливым и стерилистическим Шемякинский памятник Петру Петропавловской крепости, на коленях которого так любят сидеть в солнечный день дети, в действительности самый точный портрет взрослого Петра Романова. Так вот, уже на пятом десятке Петр начал страдать от тяжелого расстройства печени и мочеполовой системы. Царь ездил в Карлово-Вары на воды, выпивал в год по ведру минеральной воды, надеясь очиститься и избавиться от спорадических жутких болей в паху, но тщетно. Организм не выдержал пыток все пьянейшими соборами, иммунитет рухнул. Страдания влияли на политику государя и делали ее нервозной и непоследовательной. Каждое новое воспаление приводило к новым вспышкам царственного гнева, новым непродуманным решениям. Болезни великих мира всего и их влияние на судьбы человечества – это воистину благодатная тема для отдельного труда». Если бы у Карла XII не воспалилась раненая нога перед Полтавой, если бы не скрутила Наполеона вплоть до потери сознания при ватерлоо если бы Маркс, Муссолини и мао зедун так не страдали геморроем и запорами. В общем, тему можно продолжать до бесконечности. Умер бы Петр Романов 53 года, видел он, Хоть чуть более здоровый образ жизни. Примечание. Еще один миф о смерти Петра, якобы спасавшего от наводнения, стоя по пояс в ледяной воде простых петербургцев и последовавшего вслед за этим воспаление легких. Конец примечания. С возрастом император, скажем правду, становился опытнее, в чем-то мудрее, все больше в нем просматривались черты характера государственного мужа, все меньше юного сумасброда. Может, еще двадцать лет, и довел бы он до конца свои реформы, столь коряво начатые, столь сурово и неправо проводимые в жизнь». Но не судьба выжить Петру, и в этом как бы и была месть алкохоля и лично государю, и всему государству российскому примечание. Произошел великий реванш алкохоля в России, столь презираемой на Руси аквавита, все-таки взяла свое конец примечания. О чем думал Петр, умирая в мучениях? Подумал ли, что за все приходится платить? И так Петр начал и покатилось. К началу середины XIX века. Общее европейское мнение окончательно сформировалось. В газетах печатался материал исключительно о пьянстве и алкогольном пристрастии русских. Иностранный путешественник, готовившийся к поездке в Россию или русский, надолго уезжавший из страны, возвращаясь, был готов к тому, что Россия — страна пьяных мужиков. Действительность сначала удивляла, оказывалась не столь ужасной, но со временем идея о русском пьянстве брала верх. Любой случай, связанный с выпивкой, расценился как доказательство этого утверждения. О таком внушении и своеобразной подготовленности упоминает в письмах из деревни известный публицист XIX столетия Александр Николаевич Энгельгард. Цитата. «Начитавшись в газетах о необыкновенном развитии у нас пьянства, я был удивлен той трезвостью, которую увидел в наших деревнях. Все, что пишется в газетах о намеренном пьянстве, пишется корреспондентами, преимущественно чиновниками из городов». Конец цитаты. Примечание. Энгельгард. А. Н. «Письма из деревни». Москва, издательство «Просвещение», 1989 год, конец примечания. То есть деревни еще ни о чем не подозревают, работают мужики. Пережили Петра, Анну Иоанновну, Елизавету, потом еще одного Петра, матушку Екатерину, но Россия вошла в XIX век крепким имперским шагом, а не кривой походкой алкоголика. Далеко не вся Европа с умилением воспринимала Российскую империю, но презрения и брезгливости не было даже со стороны врагов. Позже это было подтверждено английскими офицерами. Цитата. «Я не могу поверить, что какое бы то ни было большое бедствие может сломить Россию. Это великий народ, несомненно». Он не в нашем вкусе, но таков факт. Конец цитаты. Примечание. История войн Тарле, ЕВ, Крымская война, Москва-Ленинград, 1941-1944 года. Конец примечания. Страна активно развивалась, но по-прежнему прирастали земли. Вырвались из крепостничества, общественная жизнь не замирала даже в достаточно жесткие времена. Вырастили свою интеллигенцию, которая на долгие годы стала образцом совестливости и бескорыстия. Вырвавшись из крепостного рабства, народ начал проявлять поразительную инициативу. Работящий человек на Руси не пил. Некогда было. Хозяйство, дети. Зимой на откупа, то есть на работы в город, бездельники вызывают всеобщее презрение. Культура сельской жизни отличается, безусловно, от городской, но очень так же высока. За нравственными основами внимательно следит церковь и общество». Понятие «по совести» имеет глубочайший и всеми осознаваемый смысл. Трезвенническое движение. Проблема пьянства не российская, а мировая. В XIX веке растет размах трезвеннического движения, но что характерно, раньше всех трезвенническое движение возникло именно на Руси. В 1858-1859 годах в России возникло мощное трезвенническое движение. Тысячи сел и деревень, сотни тысяч людей выносили решение о закрытии питейных заведений, брали на своих сходах за рог нечарки и строго неукоснительно следовали этому добровольно принятому обязательству. Исправники, возмущенные неожиданным поворотом дел, усердно объезжали села, уговаривали крестьян отказаться от зарока, грозили, пуская порой вход и кулаки не помогло. Откупщики пошли на снижение цен на водку, выставляли дармовые ведра спиртного, но крестьяне твердо стояли на своем. Сотни тысяч неисправимых пьяниц. 32 российских губерний отказались от севухи и еще в мае 1859 года начали массовый разгром питейных заведений. Вот и оказалось мифом этнографическая неизбежность российского пьянства. В те годы во многих губерниях Ковенской, Виленской, Саратовской, Курской, Тульской и других стали возникать организованные общества трезвости. Во второй половине XIX века антиалкогольные движения развивались и в других странах. В 1874 году американские женщины в буквальном смысле организовали крестовый поход против пьянства. Это движение началось в штате Огайо. Женщины написали воззвание к владельцам кабаков и под звон церковных колоколов при огромных толпах любопытных, дали свое воззвание, они требовали от Кабактиков бросить свое вредное занятие. Женщины располагались лагерем у Кабаков и не пускали туда посетителей, умоляя каждого из них подписать обет воздержания от алкоголя. Временами женщины в США для борьбы с пьянством собирались в целые процессии своего рода походы против пьянства. Тысячи детей выводились на такие демонстрации с флагами и плакатами, на которых было написано, цитата, «Отцы и матери, обращаемся к вам, боритесь за воспрещение спиртных напитков, нас бьют наши пьяные отцы и матери», конец цитаты. Антиалкогольное движение среди женщин в США оживило и стимулировало работу обществ трезвости как в США, так и в других странах. Это движение на 90% женское. Видимо, очень уж достали американских дам сильно пьющие мужья. Ни большая часть общества, ни правительство, ни деловой мир не поддерживали трезвеннического движения. В Британии в 1840 году страховые компании вели для трезвенников большую страховку при страховании жизни и здоровья, чем пьющим. Ведь отказ от вина свидетельствовал об их нездоровье. Логика известная. Не пьешь – значит больной. Но в России эта логика – подгулявшей компанией, в Британии логика страховых компаний и дельцов. В России же в трезвенническом движении участвовали взрослые мужчины, главы семей, хозяева порой с высоким общественным статусом, например, богатые купцы владельцы громадных капиталов. Трезвенническое движение сочувственно принималось аристократами – у а к толстого есть стихи в которых крайне жестко осуждается народное пьянство а трезвенческое движение вызывает симпатию трезвенников поддерживала Православная Церковь. В июле 1859 года Священный Синод вынес решение, в котором обязал, цитата, «священнослужителей содействовать возникновению в городских и сельских сословиях благорешимости воздержания от употребления вина», конец цитаты. Общество трезвости в России являлись подлинными отягами в борьбе с пьянством. К 1900 году в России насчитывалось 15 городских и 140 сельских обществ трезвости, а к 1914 году 400 таких обществ. Кроме того, было еще 35 эстонских, 10 латышских и 10 финских подобных обществ, куда входили фабричные рабочие, крестьяне, ремесленники в России, духовенство и учителя. Трудно назвать соотношение пьющих и непьющих, но, по мнению Менделеева, до 40% русских крестьян вообще не прикасались к вину. Разве что пили за здравную чарку на престольные праздники. В XX веке на Западе возникло движение, близкое к отечественному трезвенническому по масштабам. В США в 1935 году появилась первая группа анонимных алкоголиков. Организаторы группы бывшие пьяницы, биржевой маклер Уильям Уилсон и хирург-проктолог Роберт Смит, именно они в городке Эйкрон, штат Агая, организовали первую группу анонимных алкоголиков АА. В 1938 году в США уже активно работали три группы, которые посещали 100 человек – В 1939 году была выпущена книга «Анонимные алкоголики», где впервые была сформулирована программа излечения 12 шагов и 12 традиций. Сейчас в мире насчитывается около 3 миллионов членов АА, работают 110 тысяч групп в 150 странах. Но и это движение несколько иное по составу. Это движение тех, кто побывал в аду алкоголизма, вырвался оттуда и объединился с товарищами по несчастью, чтобы опять туда же не попасть. А в России становились трезвенниками и пьющие, и те, кто вообще никогда не пил, кто не пил и начинать это сомнительное занятие не собирался». 1913 год и дальше. Развитие страны к началу XX века набирает колоссальные обороты. Новый золотой век становится скорым и непредсказуемым. Про российский золотой рубль мы все узнали еще в школе, как, впрочем, и про столыпинские реформы активный экспорт зерна и все другие экономические достижения, зафиксированные на 1913 год. Потрясающие достижения этого периода, мы еще вспомним о них не раз. Взять хотя бы построение Транссибирской магистрали как государственно-частного предприятия и введение в активный хозяйственный оборот богатейших земель Сибири, Ну и как можно охарактеризовать народ, постоянно пьющие, тупые бездельники или предприимчивые, трудолюбивые, доброжелательные, совестливые люди, может, излишне доверчивые? Свобода и неотделимая от нее самостоятельность, чувство ответственности и самоуважения еще не стали естественным и единственным возможным состоянием человека. Старики и старушки в 1913 году еще прекрасно помнили свое босоногое крепостное детство, еще бы лет 50-70 активного созидательного труда. Увы. Увы. Ах, этот удивительный 1913 год! Во второй половине 20 века в стране победившего социализма поколение школьников изучали на уроках, цитата, «В СССР произведено зерна по сравнению с 1913 годом, выращено свиней по сравнению с 1913 годом, чугуна стали», конец цитаты. И так по всем жизненно важным для страны показателям. Даже тотальная многолетняя коммунистическая пропаганда не смогла полностью оболгать удивительных, объективных достижений дореволюционной России. Однако продолжим исследование наших национальных родимых пятен. Следующая алкогольная монополия была введена в 1914 году, в начале Первой мировой войны. Был введен запрет на производство спиртных напитков крепостью выше 16 градусов. Заметьте, запрет совершенно – оправданная нравственная мера. Страна в едином тогда еще порыве вступает в страшный и кровавый период своей истории – Некоторый аскетизм в общественной жизни более чем уместен. Выпивали в окопах? Да, это Бог. Теряли человеческий облик по тылам? Ни в коем случае. Это впоследствии, благодаря социалистическому кинематографу, сложился образ циничных буржуев-мироедов, которые под скорбные вести с фронтов шли в ресторан, к девочкам, в номера и давай свинячить, в предчувствии, так сказать, скорого и неотвратимого конца. Благодаря этому самому кинематографу, Много исторических искажений стали восприниматься как реальные события прошлого. Не зря товарищ Ленин считал кино важнейшим из искусств, равно как и цирк, если дочитать его знаменитую цитату до конца. Приход к власти большевиков многое поставил с ног на голову, но, заметим, доставшийся от старой России сухой закон они не отменили. Этот сухой закон явочным порядком отменяли в деревнях в годы войны, в редкой деревне не гнали самогон, гнали и в гражданскую войну, и в НЭП, но власти-то с самогоном боролись, и боролись всерьез, не делая вид А честно пытались искоренить бедствие, не получилось, но ведь стать в сухими не получилось и в США. У Ильфы и Петровой есть прекрасное комедийное описание того, как Аста Бендер продает американцам схему замечательного самогонного аппарата. Он так компактен, что умещается в тумбочке письменного стола, и так эффективен, что дает «В сутки до ведра ароматного первача». Примечание. «Ильф и Петров. Золотой теленок. Москва. Худлит. 1940 год». Конец примечания. Действительность была не так весела. В незаконном обороте спиртного поднялась целая нелегальная финансовая империя, основа уже складывавшейся в США мафии. Об этом вполне откровенно пишет и Марио Пьюзо в своем «Крестном отце». Примечание. Пьюзо, М. «Крестный отец», Красноярск, Красноярское книжное издательство, 1990 год. Конец примечания. А среди вроде бы вполне законопослушных американцев стало хорошим тоном нарушать собственные законы и тайком но в компании друзей выпивать и закусывать. В СССР же... Хотя сухой закон не удался, мафии как-то не возникло. Пили в СССР, наверное, больше, чем в Российской империи. Но, во-первых, это касается не только России. Во всех странах есть грустная тенденция, постоянный рост потребления алкоголя. В любой из стран мира в 1940 году выпили больше крепких напитков, чем в пресловутом 1913 -м. Во-вторых, в СССР шла колоссальная ломка привычного уклада. Шел грандиозный эксперимент создания нового общества. Десятки миллионов людей кардинально меняли образ жизни, место жительства, профессии, социальное положение. Ломались стереотипы, трещал по всем швам привычный быт. Это не могло не сопровождаться и сопровождалось грандиозными стрессами. В третьих первая половина XX века для России и СССР – эпоха сплошных войн. Из Первой мировой Европа перешла к мирной жизни. Россия – гражданской войне, и сразу после нее вынуждена была готовиться к войне все с той же Европой. Мирный быт пришел на нашу землю только после 1945 года, да и то омраченной холодной войной и вполне реальной перспективой новой бойни. В общем, не будет преувеличением упомянуть, что война в России, начавшись в августе 1914 года, по сути, не прекращалась до начала 1970-х годов, начала разрядки. А с каких же пор во время войн уменьшалось потребление спиртного? В-четвертых. Абсолютные цифры свидетельствуют, в России все равно пили меньше, чем в других странах. Рост потребления спиртного был, это вызывало напряжение в обществе, горячие обсуждения и споры. Но с чем могли сравнивать люди? На что опирались? На наблюдение, что раньше пили меньше, а потом стали пить больше. Значит, мы плохие, мы деградируем, ведем себя неправильно. Тут еще уже сформировавшийся черный миф бил нас по голове. Мало, разве не знаете, пьяницы мы, такими вот родились, нигде не пьют больше, чем в России. В-пятых, не было в советское время, как и в царское, ни политики спаивания граждан, ни даже безразличия к пьянству. Часть бюджетов формировалась из алкогольных доходов. Это факт. Но как? И во времена Алексея Михайловича, наливая одной рукой правительство, другой рукой пыталось ввести этот процесс в какие-то рамки. Между 1953 и 1985 годами советское общество оставалось довольно стабильным. За это время успело пройти несколько антиалкогольных кампаний, несколько раз взлетали цены на спиртное, изменялись правила его продажи. Где кубанская водка за 2 рубля 40 копеек пол-литра, снята с производства в середине 60-х. В середине 1970-х годов исчез напиток богов за 3 рубля 12 копеек. Водка стала стоить 3 рубля 62 копейки, а все чаще 4 рубля 12 копеек. Тогда после очередного брежневского повышения цен на водку Появились гениальные народные стишки. «Было два, стало четыре. Передайте Ильичу, что нам восемь по плечу. А если станет больше, то будет, как и в Польше. Если будет двадцать пять, будем снова зимний брать». Примечание. Тонкий намек на забастовки, организованные профсоюзом «Солидарность», под лидерством будущего президента Польши Леха Валенсия в Гданьске, Несмотря на то, что забастовки докеров были подхвачены многими рабочими представителями тогдашнему польскому партийному руководству Войцаху Ерузельскому, удалось, введя ограниченное военное положение, избежать повторения и венгерских. 1956 года и пражских 1968 года событий. За это поляки, безусловно, должны поставить генералу Иерузельскому памятник в центре Варшавы, а не таскать старика по судам, оплевывая память о нем и его времени. Эх, шляхта, где твой разум? Это не национализм, Это я имею право так по-родственному критиковать поляков, как своих дальних предков по отцовской линии. Ну да ладно. еще польская не сгнила. Может, еще раз образумится, может, признаюсь, что Освенцим все-таки освободили русские, а не Бен Афлек из Перхарбала. Прилетел туда в голубом самолете и всех спас как, похоже, уже уверовали юные польские школьники. Конец примечания. С 1981 года нельзя стало купить спиртное с 8 часов утра. Винные отделы магазинов открывались в 11 часов. Кстати, еще немного о гениальном чувстве самой иронии русского народа. Когда при Юрии Андропове для усиления... Трудовой дисциплины по всей стране спиртное стали продавать с 11.00, чтобы не пили перед работой. Народ тут же окрестил это время «часом волка». Дело не только в волчьем выражении глаз спившегося работяги, которого от всего коллектива отправляли в 11 часов занять очередь за бутылочкой лесоповала для молодежи поясню, Так емко называлась в народе существующее до сих пор омерзительное поело Портвейн три семерки. Не то, что человек с ног от бутылки валился, деревья падали. Дело в Центральном театре кукол на Садовом кольце в Москве, точнее в огромных кукольных часах на его фасаде, откуда из специального окошка каждый час Под музыкальный бой курантов выпрыгивал какой-нибудь сказочный персонаж. В 11 часов утра это был серый волк. Видимо, еще тот, который закусил когда-то бабушкой красной шапочки. Полезно, кстати, сравнить экономическую доступность спиртного. Дешевая водка сейчас стоит 50-100 рублей пол-литра, то есть средний москвич со средней зарплатой 20 тысяч рублей в 2007 году может купить от 200 до 400 бутылок водки. В СССР в 1980 году он бы купил, исходя из зарплаты в 200 рублей в месяц, лишь 50 бутылок. То есть водка в СССР реально стоила в 4-8 раз дороже, чем... В современной России было, разумеется, всякое. Были волшебные квартирки, где можно было купить водку с не очень большой переплатой в любое время суток. Были таксисты, торговавшие водкой везде и всегда. Был горластый слой диссидентов, который пьянствовал демонстративно, широко в знак протеста. В этой компании Владимир Высоцкий и уж, конечно, Венечка Ерофеев с его легендарной, ходившей в списках, поэмой «Москва-петушки». Но что было типичнее для советского времени? Кучка ученых-маргиналов из столицы, бродяги, тусующиеся на вокзалах, пролетарии, соображающие на троих, Или же все же миллионы, десятки миллионов людей, которые пили в целом весьма умеренно, а вот работали достаточно неплохо. Настолько неплохо, что в Сибири и Казахстане вставали посреди степей и тайги целые города. Первым полетел в космос советский человек, а уровень квалификации и образования народа рос буквально на глазах. Но старшее поколение помнит. В 1980-е годы мало кто не верил, что пьют в СССР страшно много, гораздо больше, чем в любой другой стране мира. Массовое убеждение, что надо что-то делать со всенародным пьянством, с годами только росло. Откуда же у нас это убеждение? Во-первых, все от той же невозможности сравнивать. В СССР мы видели себя, но не видели других, а жаль. «Можно было легко убедиться, мы далеко не самые проблемные. Во-вторых, сами по себе стоны и плач о масштабах бедствия вовсе не аргумент, это лишь показатель того, как общество воспринимает проблему. Мы и ужасались масштабом пьянства, потому что не привыкли ни к чему подобному, поскольку с каждым годом пили пусть немного, но больше, это доказывало». Как низко мы пали. В Британии и в США пьянствовали тогда куда больше нашего. По данным сотрудника Гарвардского университета Генри Векслера, двое из пяти студентов этого престижного университета постоянно употребляют спиртные напитки. До 14 тысяч студентов умирают от несчастных случаев, которые произошли с ними на пьяную голову. «Было ли такое в советских вузах? Пить – пили, но чтобы до смерти?» «В СССР и уровень алкоголизма был много ниже, и генофонд целее, чем на Западе, но англосаксы давно привыкли к такому масштабному алкашеству, какое нам и не снилось, и не реагируют спокойно». «Привычное не ужасает, даже если это привычный кошмар, а для нас наше куда более скромное пьянство было категорически непривычно. Вот мы и кричали миллионами глоток о своем несовершенстве, о разъедающей державу язли, у...» О гибнущих поколениях все время, всю нашу историю нас долбал и долбал черный миф, и множество людей теряло истинное представление о происходящем. Им искренне начинало казаться, что страна действительно спилась, и что такого нет больше нигде. А это очень опасное заблуждение. Глава шестая. Как нас спаивали и спаивают. Первые попытки перемен. Еще товарищ Андропов почувствовал необходимость радикальных перемен в организации народной жизни. Опять заскрипели общественные гайки, но не закрутились. Резьба, вероятно, сорвалась, а, может быть, товарищ с гаечным ключом преждевременно нас покинул. Есть серьезные основания полагать, дал бы бог Андропову больше лет на земле, Многое могло бы измениться и без шизофренического вырубания виноградников. Так что интуиция у форосского узника Горбачева была отменная. Бороться с пьянством и алкоголизмом было нужно. Вопрос как? За дело молодой генсек взялся с отменным энтузиазмом. До сих пор любопытно, какую пластическую операцию над социализмом он собирался проделать, чтобы добиться у него человеческого выражения лица. Так ведь и говорил с трибуны «социализм с человеческим лицом». Особенно забавно этот перестроечный штамп читался нами, студентами, изучающими чешский язык, когда мы встречали в чехословацких газетах «социализм с людскую тварью». Так и дословно переводили бойцы Чехословацкого идеологического фронта – если произнести по русски то получится социализм с людской тварью вот такая тварь для людей это ваш социализм посмеивались в кулуарах друзья студенты из чехословакии что же за физиономия до этого то у него была недоумевали слушатели перестроимся и станем жить цивилизованно обещал михаил сергеевич за граница нам поможет Ценники хихикали. Перестройка началась неожиданно, как всякая неприятность. Понемногу главной бедой и причиной прежней неважной жизни оказался алкоголь во всех его видах и обличиях. Народу предложили не пить. А для того, чтобы отказа не последовало, ввели талоны и прочие жесткие ограничения. По телевизору дикторы с кефирными лицами рассказывали про безалкогольные свадьбы и юбилеи. Кооперативная, как нынче говорят, жизнь замерла. Сидение на морковном соке не вдохновляло, а употребление алкоголя было чревато, ибо у нас всегда кто-нибудь кому-нибудь настучит. Не разделять линию партии и правительства, и вовсе невозможно никому никогда и нигде. В качестве утешительного приза массам стали сулить развитие физкультуры и спорта, кружки по интересам и вечера Кому за. Народу предложили, но он отказался. В результате чего мы получили отечественное бутлегерство. Цитата у нас не Чикаго, у нас покруче будет, конец цитаты, как говорят в любом народном сериале, и действительно было покруче. Давили теток в очередях, скупали талоны у живых и мертвых, пили такое, что употребляться не может принципиально. Сказочные старушки в ночных сквериках скалачивали прибавку к пенсии, непьющие жесткие люди наживали состояние. Так, С старта начался забег в капитализм. Социализм с человеческим лицом тихо и незаметно умер, не родившись. Младенца никто не пожалел. Разрушение привычного мира. Все происходившее с 1991 года по масштабам подвижек напоминало перемены после гражданской войны 1917-1920 годов. Для начала исчезла стабильность. Еще совсем недавно в нашем общем социалистическом государстве для подавляющего большинства граждан существовал неписанный закон: одна семья, одна специальность. Одно рабочее место. Многоженцев обсуждали и осуждали на парткомах и правкомах, а людей, часто меняющих работу, называли летунами. Уважение вызывало стабильность. Пришел на завод рабочим, проводили через 40 лет на пенсию рабочим, бригадиром или директором, это уж как сможешь. Идеал карьеры, героиня Веры Алентовой из гениального фильма «Эпохи развитого социализма» «Москва слезам не верит». Безусловно, не все любили свое дело, не все старательно ему обучались, но со временем по неволе накапливался и опыт, и знания. Уж если зайца можно научить играть на барабане, то человек за долгие годы сидения на одном и том же месте в целом осваивал необходимые навыки. Радикальные перемены обществом не одобрялись, они нарушали поведенческие нормы. Ну, не переходили хирурги в краснодеревщики, не шли учителя в штукатуры. Единичные случаи большой перекраски всегда вызывали подозрения и пахли диссидентством, так что хочешь не хочешь, а была эпоха стабильности, была и кончилась. Перестройка обрушилась, как вселенский потоп, сметая на своем пути все установленные нормы и порядки, и началось наше постсоветское великое переселение народов. Прежние знания и специальности становились ненужными. Они перестали кормить и поить своих обладателей. Каждый готов был хвататься за любую работу, перебегать с места на место, пробовать себя в самых неожиданных ролях, лишь бы не потонуть в смутном времени. В забеге, надо заметить, участвовали представители разных поколений от двадцати до семидесяти лет. Способность воспринимать новые знания в зрелом возрасте присуща далеко не всем, а частые смены сфер деятельности сводили к ненужности понятия «специальность». Началось время дилетанта, которое продолжается по сей день. Особенно большой урон был нанесен гуманитарной сфере, куда хлынули все, кому не лень. Не имея профессиональной подготовки, опыта работы и нравственных критериев, вновь прибывшие поняли свою работу как необходимость нравиться толпе. Ни в коем случае не усложнять, не говорить неприятное, иначе место потерять можно. Во многом помогла модная сегодня ориентация на американский кич свобода, понимаемая не как исконно русская воля, а как диссидентски анархистская вседозволенность. Такое впечатление, что вся наша страна с криком «Вау!» Отрывалась по полной от культуры, от своих корней и здравого смысла. Выгодный алкоголь. Сначала быстро похоронили антиалкогольную компанию. О каких искусственных госограничениях может идти речь, когда свободный рынок на дворе? Потекли алкогольные реки, быстро набирая глубину и мощь. Самым милым занятием оказалась торговля. А какая же торговля без двигателя? В рекламный бизнес вложили много труда и разных денег. Страна, оспугающая инфляцией, обвалом в экономике, топами безработных граждан, стала с любопытством и недоумением каждодневно получать с экранов телевизоров самые манящие предложения. Мы узнали много нового и интересного о разнообразных марках виски и джина, вермута и отечественной, белоголовый на бруньках. Каждый вечер ковбой Мальбора заскакивал к нам на огонек. Пиво — целая энциклопедия. Оказывается, пиво бывает не только большим или маленьким по размеру кружек в ларке. Пиво бывает баварским, чешским, английским, французским. По этикеткам можно учить историю с географией. Показывали, конечно, еще машины фантастического облика и возможностей берега нездешних морей с виллами и гостиницами, но эти радости душу не задевали. При доверительном сообщении «Вы этого достойны» всего тысяч долларов, для большинства наших граждан интерес становился сугубо платоническим, а вот на пивы или иной привлекательный напиток на скресте вполне реально. Наскребали, наскребали, и по усам текло, и в рот попадало. В советские времена некоторые кокетливые хозяйки держали в кухнях пустые заморские бутылки, а также жестяные банки из-под импортных напитков в качестве украшения интерьера. Предполагалась допустимая и вкусовая связь с заграницей, особые возможности и организация быта. В девяностых же годах прошлого уже века из бомжи выбрасывали на помойке такой экзотический хрусталь, что прежде и в глаза никто не видел. Зеленый змей широко расправил крылья, а реклама становилась все зазывнее и зазывнее, когда где-то в депутатских верхах созрело законное возмущение. Как же так, господа дорогие, курить вредно, пить, вообще-то говоря, тоже. А в каждой российской семье круглосуточно при детях гонит по телевизору привлекательную рекламу страшных пороков. Как же так? В России и без рекламы с выпивкой большие проблемы, ведь мы жертва извечного русского пьянства и дальше смесь из Алиария и Горбачева. Про европейскую семью народов, что «ни один народ так не пьет, как русские и наши нехорошие» давно в истории подмечены склонности. Рекламу алкоголя и сигарет почти запретили. Пиво же напротив бросилась занимать опустевшую нишу активно предлагая себя в качестве альтернативы вполне культурно по европейски градус невелик возникла мода на пивные фестивали пивные бары пивной стиль жизни о вип локос своими добра о вик локос больше чем я больше чем ты мужики держаться вместе За арсенальное оно с мужским характером поколение клинского уверенно входит в жизни. Их всегда можно узнать по бледным отечным лицам, без сболки с козырьком назад и бессмысленному взгляду. Юноши и девушки чувствуют себя несовременными беззаветной бутылки в руках. Пивной алкоголизм ⁇ беда молодых. В пылу борьбы с наркоманией тема алкогольной зависимости как-то отошла на второй план, а широкая реклама пива, тем не менее, делает свое дело. Пивной алкоголизм – проблема, о которой все еще говорят наркологи. Все больше представителей молодого поколения попадает под пагубную зависимость. Растет число пивзаводов, в основном, кстати, давно уже принадлежащих иностранным инвесторам. Все Более изощренной становится реклама пивных напитков, а вместе с тем, несмотря на все полумеры полуограничения по новому закону о рекламе 2006 года, пиво нельзя рекламировать до 22.00 по ТВ, нельзя использовать в рекламе образы людей или животных, есть еще ряд существенных ограничений, по-прежнему неуклонно растет, «Употребление пива. Благо, в России достаточно поводов и праздников для того, чтобы выпить. А прелесть пива, в отличие от водки, кстати, в том, что для употребления его повод вообще не нужен». Пиво употребляют, чтобы расслабиться, скоротать вечер, просто утолить жажду. Пристрастие к алкоголю при таком подходе вырабатывается не сразу, но неотвратимо. Особенно у подростка, и уже через 2-3 года наркологи могут принимать нового пациента. Приятно, конечно, в жаркий полдень выпить прохладную бутылочку пива. Хорошо посидеть в компании друга за пивной кружкой, но сам человек, его родные и близкие обычно не осознают угрозу, которую может таить в себе пенный напиток. Миф о полезности пива. Ячмень, из которого готовится пиво, — продукт полезный. В нем содержатся белки, жиры, углеводы и витамины. Об этом знают все. Что никогда не пишут производители, так это то, что микробы брожения в пивном сусле убивают все эти полезные свойства, используя их для собственного роста и размножения. В 20-е годы XX 20 -го века, зная о том, что пиво способствует отдыху и успокоению, врачи рекомендовали его как успокаивающее средство, а человек, принимая его – Приучал себя не только к обычному Опьяняющему действию алкоголя Но и к успокоительному С течением Времени принятие пива становится Уже необходимым ежедневным Процессом. Постепенно Нарастают дозы и Время принятия пива переносится На более раннее время Никого уже не удивляет Картина, когда молодые люди Употребляют пиво утром По пути на работу или учебу Пивная привычка влияет на биохимические процессы организма и способствует формированию алкоголизма. Популярность потребления пива была разной в разные времена. В 1970-1980 годах пиво в переводе на 1 грамм алкоголя было самым дешевым спиртным. На одну копейку можно было приобрести 1,2 или 1,4 грамма пивного алкоголя и только 0,5 грамм водочного. В связи с этим пиво пользовалось чрезвычайной популярностью, а алкогольный цирроз печени у особенно активных любителей этого пойла, которым подчивали на разлив в советских ларьках, был характерной болезнью тех лет. Однако в начале 1990-х годов Пиво, особенно импортное в переводе с валюты, стало дорогим напитком, и потребление его снизилось. Но широкая реклама пива, как образа жизни, сделала свое дело. Выросло предложение на пивном рынке. Производство на 99% переместилось в Россию, упала цена, повысился спрос. Пиво стали пить все и везде. На улицах, в барах, метро, дома и в транспорте девушки 12-13 лет, попивающие пиво на ходу, стали распространенным явлением. Пиво стало модным напитком. Любопытная вещь произошла с рекламой пива. К 2004-2005 к годам фактически рекламировались недостоинства, отличительные черты того или иного сорта пива. Ну, действительно, никогда в жизни вы не найдете кардинальных отличий между каким-нибудь старым мельником или большим поповским козлом или балтикой. Твой номер 16, ни на вкус, ни на запах. Поэтому реклама пива перестала быть рекламой товара и превратилась в рекламу образа жизни. То есть она уподобилась в России рекламе швейцарских часов и дорогих авто, Рекламируется не продукт, как набор неких потребительских качеств, а образ жизни, который вы якобы обретаете, войдя в круг потребителей этого продукта. Упрощенно говоря, будешь пить клинское, станешь реально крутым, и все девчонки твои. Кто не пьет, тот лох последний. Влияние пива на организм. В прошлом веке посчитали, что от слабых напитков вреда меньше а в итоге в Европе эпидемия алкоголизма вошла в новый устрашающий виток. Пивной алкоголизм оказался хуже водочного, да и развивается он быстрее. Это хорошо заметно не только у нас, но и в частности на примере Германии, где большинство пьющего населения страдает именно от пивного алкоголизма, а пиво считается традиционным национальным напитком. Пивной алкоголизм опаснее водочного, так как, развивается незаметно, пивное опьянение создает ложное впечатление благополучия, пиво даже не считают алкоголем. Примечание, то есть в Российской Федерации не считают, это уникальная законодательная норма продавленное в свое время пивным лобби, каким-то образом до сих пор действует в России. Отсюда и различные подходы к налогообложению пива и настоящего алкоголя, учету его оборота, местам продажи, ответственности за распитие в общественных местах, разные требования в рекламе. Во всем у пива льготы. Уравняй наша власть пива с алкоголем – Многие проблемы разрешились бы сами по себе. Автоматически потеряла бы смысл вся дискуссия о мере ограничения рекламы пива или необходимости ограничений на распитие пива молодежью в парках и скверах. Просто все требования к пиву и водке стали бы едиными, и все. Но для этого, как говорится, увы, нужно еще навести порядок у себя в голове. Конец примечания. К тому же его потребление не приводит к таким эксцессам, как пьяные драки и вытрезвители, или приводит редко. А человек, испытывая потребность к пиву, не испытывает тревоги, как при потребности к водке. Пивное пристрастие губит организм еще коварнее, чем водочное. Последствия его чрезвычайно тяжелы. Миокардит. Листрофия, цирроз печени, гепатит, поражение клеток, нарушение интеллекта, тяжелые психопатически подобные изменения. Примечания. Все еще серьезнее. Чрезмерное потребление пива приводит к тому, что рентгенологи называют синдромом пивного сердца или синдромом капронового челка, Пиво быстро всасывается в организм, переполняя кровеносное русло. При злоупотреблении пивом сердце становится дряблым, провисает, теряет функции живого мотора. В мужском организме при регулярном потреблении начинает выделяться, в частности в печени, патологическое вещество, которое подавляет выработку метилтетестерона, основного мужского полового гормона, как итог начинает продуцировать женские половые гормоны, расширяется таз, разрастаются грудные железы. Конец примечания. Все врачи-наркологи подчеркивают, что бороться с пивным алкоголизмом сложнее, чем с водочным. Не осознавая коварной опасности, человек не стремится активно бороться с ним, и релаксирующее действие пива на организм хочется ощущать снова и снова.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 Кое-какие результаты уже есть, многие ограничения отменены, можно радоваться. Примечание. Лондонские полицейские жалуются, что времена изменились, и если раньше у них почти не было работы, то теперь после 12 ночи они начинают разбираться со скопищем пьяной молодежи. Повсюду разбитые физиономии, истерические вопли, едва держащиеся на ногах подростки. Самое горячее время. Время – пятница и суббота. У полицейских, занятых алкашами, уже не остается времени на ловлю грабителей и торговцев наркотиками. Но ведь нельзя же наступать на права личности, в том числе на право спиваться. Изменения произошли всего за несколько лет после того, как были одобрены новые законы, снявшие преграды для продажи спиртного, и теперь уже не считается неприличным показаться на людях, едва держащимся на ногах. Конец примечания. Накануне рождественских праздников к берегам Великобритании подогнали гигантскую плавучую тюрьму, купленную в США за 4 миллиона фунтов. Предполагалось завести ее на кемзу и использовать в качестве вытрезвителя для граждан потерявших человеческий облик Оказывается, полицейские участки и местные тюрьмы переполнены и уже не справляются с наплывом задерживаемых за хулиганское поведение алкоголиков. В крупных британских городах перед большими праздниками разворачиваются мобильные полевые госпитали экстренной помощи. Непрерывные пьянки там длятся от 15 часов, До нескольких суток заканчиваются они алкогольными отравлениями и кровавыми разборками возле ночных клубов и пабов. Среднестатистическая двадцатилетняя женщина в Великобритании выпивает четыре бутылки вина в неделю. Сейчас в Британии и в Нидерландах обсуждают, не ввести ли дополнительный налог на производство и продажу спиртного. Деньги пойдут на обеспечение безопасности в кварталах с питейными заведениями, с восторгом встретившими обещания правительства позволить им круглосуточно работать и продавать спиртное примечание. Кажется, правительство получит приличные денежки. В интернете проскользнула любопытная информация. В Ирландии в 2004 году, в день Святого Патрика, ирландцы потратили на спиртное 3 миллиарда. Нельзя верить всему, что пишут в интернете, но даже если цифра завышена в несколько раз, самый скромный налог — «В десять такой суммы позволит совершить многие великие дела», — конец примечания. И хотя до сих пор... Самыми горькими пьяницами по инерции считают русских, настоящая эпидемия повального алкоголизма сейчас захлестнула не только Великобританию, но и континентальную Европу. Борьба с подвыпившими гостями стала основной работой Пражской полиции, едва успевающей прибывать на вызовы. Беспрецедентные масштабы пьянства приняла в восточной части Германии, где безработные чаще всего Глушат тоску по ГДР дешевым алкоголем, и на улицах появляется все больше помятого вида нетрезвых личностей. Трудно отделаться от мысли, что когда от России требуют снять все ограничения на продажу спиртного и признать право личности спиваться не только в доходах, от продажи водки и пива тут дело». Два очень важных фактора играют существенную роль. Первый – это желание сделать страну и народ более управляемыми. Пьющий человек всегда чувствует себя немного виноватым, думает мало, а управляется легко. Этот человек простой, причем... Простоту свою подчеркивает как большое достоинство. Обязательно не шибко ученый, но покровительственно и насмешливо относящийся к профессорам. Нередко занятый физическим трудом, добросовестно пахнущий трудовым потом, презирающий всякие буржуйские банжуры тужуры и вопивающий с устатку после тяжелого трудового дня. Ничтожный испившийся человек ни к чему не стремится, ничем не дорожит, никого не уважает, ни за что не держится. Ему глубоко плевать на окружающую действительность, поскольку он в ней не дорожит ничем, кроме наполненного стакана — это первый фактор» нужен скорее на уровне правительств и могущественных международных организаций. Десятки миллионов рядовых людей на Западе неодержимы желанием поставить нашу страну на колени, но на уровне массового сознания этот фактор действует. Не будем вдаваться в теории заговоров, хотя мне уже начинает казаться, что вся книга постепенно к этому скатывается. Конечно, это не так. Никакого мирового масонского заговора против русских не существует. Просто уже много веков в политических отношениях, так же как в экономических, между государствами и нациями, равно как между лавочниками и торговцами, действует незыблемое право жесточайшей конкуренции. А теория конкуренции такова, что даже при отсутствии заговора сговора, масонского штаба и прочей ерунды, единичные усилия всех участников конкретных процессов неизбежно выливаются в неизбежную результирующую. И получается целенаправленное действие, которое столь же целенаправленно обретает свою идеологию и свою мифологию. Второй. Желание видеть Россию, по крайней мере, не лучше стран Запада, а по возможности и хуже, чтобы соответствовало понятным стереотипам, не была бельмом на глазу, не раздражала, не хочется, не принято признавать, что пьянство не русская болезнь, передающаяся из поколения в поколение, а планетарная проблема, и что эта проблема в странах Запада такая же, как и в России. Выводы. Мы показали, что пьянство вовсе не русская болезнь, передающаяся из поколения в поколение, а планетарная проблема, и что эта проблема стоит нередко намного острее в странах Запада, чем в России. Делать вино из винограда, перегонять винный спирт придумали не русские, и водка не наш национальный напиток. Россияне страдают своего рода раздвоением сознания, а по-научному – шизофренией. Мы одновременно живем в одной из самых здоровых стран мира, с самым качественным генофондом и низким уровнем алкоголизации, и рассказываем самим себе страшные сказки про самих же себя. Западные мужчины с большим желанием женятся на русских женщинах, Ведь они здоровее коренных жителей Запада и меньше подвержены алкоголизму. Западный обыватель видит, что происходит вокруг него в его родном обществе, но одновременно с этими знаниями и импортом русских женщин на Запад рассказывает сказки о страшной спевшейся России, где трезвых людей давно не видели. Перед нами очередной политический миф. Часть третья. Миф о жестокости. Эпиграф. Русская земля страшная, Питер. А. Н. Толстой, Петр Первый. Конец эпиграф. Всем известно, что российская история самая кровавая и жестокая история государства и его народа в мире. «Русская земля страшная, — Питер говорит Франц Лепорт молодому Петру в романе Алексея Толстого «Петр I». В романе действительно много жестоких сцен, пытки стрельцов, закопанная в землю женщина-мужа-убийца, страшные отвратительные публичные казни. Ни раз и ни два получается так, что Россия — это и есть жестокость. Грубость, насилие и легкого, чуть ли не веселого кровопролития. А уголок запада в Москве, слобода, кукуй, это другое дело. Цитата. «Хохот, веселые лица, кубки сдвинутые, шумство». Конец цитаты. Там же. В общем, добрые они и хорошие иностранцы Петра, намного добрее и приятнее русских. Представление о жестокости русской истории и природной жестокости нашего собрата-соплеменника, о низкой цене человеческой жизни в нашей стране так укоренилось, что уж и возражать трудно, сказать, что это чепуха, Так мне просто никто не поверит на слово. Поэтому я рассмотрю нашу страшную и кровавую историю в разные временные периоды и прослежу, имеет ли отношение к истине столь мрачный исторический миф. И, конечно же, сравню, только правильно, с учетом временного фактора, положение дел в России с положением дел в Европе. Глава первая. У истоков цивилизации, эпиграф, на меже всегда валяются черепа, адыгейская поговорка, конец эпиграфа. Разное начало. Примерно в одно и то же время формируется Европа и Русь. 11-12 века считаются в Европе временем осознания идентификации себя с Европой. Еще ранее Карл Великий попытался восстановить Западную Римскую империю. Политическая и интеллектуальная элита осознают себя, конечно, не прямыми продолжателями Рима, а скорее его наследниками». Теоретически европейская цивилизация возникла из двух одинаково важных источников – из наследия Великого Рима и из наследия германских племен, завоевавших империю. Наследие Рима. До сих пор это наследие покоряет умы и радует сердца. Наследие Рима – это великолепные дороги водопроводы-акведуки и монументальные сооружения. Это идея гражданского общества, в котором каждый гражданин имеет неотъемлемые права. Это идея строгих, но разумных законов, равных для всех. Римляне сказали, как отрезали, цитата, «закон строг, но это закон», конец цитаты, «хорошо сказано». Однако им же принадлежит и авторство следующего высказывания, цитата, «что дозволено Юпитеру, не дозволено быку». Конец цитат. Наследие Рима — это сам латинский язык, гораздо более сложный, чем тогдашние германские, более пригодный, чтобы выражать сложные понятия, язык на века ставший языком международного общения». Преподавание в университетах, язык религии, литературы и науки. Собственно, христианство, религия великая и мудрая, тоже ведь наследие именно Рима, где бы оно технически не зародилось. А еще наследие Рима – это рабовладельческий строй, строй, при котором Рим в Италии на имперские земли со всего тогдашнего мира ввозил рабов. Некоторым рабам везло, они становились декламаторами, педагогами, личной прислугой, поварами, чтецами. Такой раб, оставаясь живой мыслящей вещью, жил сравнительно комфортно и мог достигнуть приличного для того времени возраста — лет пятидесяти и даже шестидесяти. Но это судьба отдельных, привилегированных рабов. Римляне разделяли раба из дома и раба с виллы. Раб с загородного поместья, виллы, жил недолго, в среднем от пяти до семи лет. Существовало множество способов следить за говорящими орудиями, заставлять их работать, наказывать, поощрять, чтобы выжить из раба как можно больше примечания. Катон Марк Порций. О земледелии. Москва-Ленинград. Издательство Академии наук СССР. 1954 год. Конец примечания. После этого добрый хозяин выгонял изможденного раба а более жадный и строгий скармливал собакам. В Риме был в Устье-Тибра такой островок, на который полагалось свозить заболевших и состарившихся рабов. Если раб ухитрялся выжить и сбежать со островка, получал свободу. Нравы изменялись, потому что Рим все меньше воевал, раб становился дороже и ценнее. Христианство также изменяло нравы, согласно легенде, В 409 году монах Ганорий выбежал на арену цирка, где должны были сражаться гладиаторы. Он поднял крест и закричал, что дети Бога не должны убивать на потеху другим божьим детям. С этого года гладиаторские бои были в Риме запрещены. Примечание. «Мамзен. Т. История Рима. Санкт-Петербург» Издательство «Наука», 1997 год. Конец примечания. Но оставались традиции вести хозяйство руками рабов. Умение разбираться в людях, то есть выделять самых беспощадных, поставить их в погонялы надсмотрщики, а также понять, какой из рабов может быть опасен, оставалось таким же важным навыком для сельского хозяйства, как умение определить время сева или выжать хороший сок из винограда. Опасных или сильных рабов заковывали, порой сажали в тюрьмы, эргостерии, где сидящие в подвале скованные люди вращали жернова и выполняли другую, физически тяжелую, примитивную работу. Порой с широкими деревянными ошейниками, чтобы нельзя было сунуть в рот пригоршню ими же размолотой муки. Рабство омертвляло производство. Оно определяло низкую производительность труда и невысокое качество товара. Раб работал плохо. Рабу... Обычно можно было дать только самые примитивные орудия и поручить самые простые виды работ. Рабство заставляло считать любой труд всякое материальное производство уделом низших занятием презренных рабов. Некоторые ученые XX века с недоумением говорили, что древние римские инженеры вполне могли бы создать паровую машину или ветряную мельницу. Могли бы но не видели в том никакого смысла, да и направлена была их мысль в совершенно другую сторону. Достойным делом, образованным римлянам, виделась в основном военная и государственная служба, лишь отчасти медицина, литература, религия. Когда Архимед придумал машину для горных разработок, его подняли на смех, цитата, Лучше придумай машину, которая заменит труд надсмотрщика. Эти бедняги целый день жарятся на солнце и чешут ленивым рабам хребты. Придумай машину, которая порола бы ленивых рабов, и ты сделаешь великое открытие, Архимед. Конец цитаты. Рабство давало опыт обогащения, достигаемого за счет нечеловеческого отношения к человеку. Этот опыт и римлян, и германцев, завоевавших их земли, тоже часть наследия великого Рима. И опять насилие, истребление, продажа в рабство, ограбление и опыт жестокой расправы с пленными и непокорными. Многие из школьных учебников знают о триумфе торжественном шеи через вечный город победители римлян, проносивших награбленное, проводивших стада и пленных через триумфальную арку, красивой торжественной обытией. А что делали с вождями побежденных? Об этом не пишут в учебниках, а жаль. Обычно вождей после триумфа замуровывали живыми. Югурта, вождь племени германтов из Северной Африки, Зло пошутил в свой последний час цитата ⁇ И холодные же бани у вас, римляне!» Конец цитаты. Шутка понравилась, ее передавали с веселым смехом. Егурта умирал, похороненный заживо в стене здания. Самого известного из вождей гальского сопротивления Верстон-Жето-Рикса Юлий Цезарь привез в клетке как дикое животное, и держал в ней несколько лет, пока пленник не умер. Может, от невыносимых условий заточения, может, от тоски. Этот опыт отразился на психологии варваров, племен готов, франков, бургундов, лангобардов. Впрочем, Долго перечислять. Эти дикие племена и сами были еще более жестокие и бесчеловечны, как все первобытные люди. Дикое племя истребляет другое племя, чтобы захватить его землю, истребляет до беременной бабы, до младенца в люльке. Да и не считает первобытный человек иноплеменников такими же людьми, как он сам и на всякой меже обязательно валяются черепа. Дикое племя грабит наплеменников, весело захватывает их имущество, накладывает дань и очень радуется, что можно жить чужим трудом. Дикари знают рабство, но патриархальное. Рабство, при котором раб живет в одном доме с хозяином, ест с ним за одним столом, такой личный и несвободный батрак, А цивилизованные римляне подсказали дикарям еще одну прекрасную идею превращать пленных в рабов с виллы и использовать их по полной программе. Что говорит историческая память? Практически в один исторический период возникли народные эпосы. Германский, песни о небелунгах, испанский, песни о моем Сиде. Франкская песня о Роланде, скандинавские саги. Война, борьба с врагами основные сюжетные линии сказаний, созданных разными народами в период раннего средневековья. В них в полной мере отражена идеология и психология народов Европы того времени. В песне о Нибелунгах воинственные дружинники варварской эпохи проявляют Поистине варварскую жестокость. Благородство, прехзрение к смерти и опасностям, сочетается с дикостью воина-зверя. В песне о небелунгах спокойно описывается, как рыцари на поле брани утоляют жажду кровью убитых врагов. Кровь льется рекой. Практически в каждом четверостишее перед читателем предстают картины кровавых битв или поединков. Не только мужчина, но и женщина участвуют в жестоких кровопролитных побоищах, не сидя никого ни старого, ни малого. В сказаниях очень подробно описывается, каким оружием сражались, как именно убивали врагов, какую добычу захватывали с трупов врагов и в их лагере. Цитата. «Нападайте дерзко, грабьте проворно, не брезгуйте там, ни добром, ни казною». Песнь о моем сиде. Конец цитаты. «Война...» Доблесть для героев — их слава. Они лично возвышаются за счет того, что они славные воины. И как же они чудовищно, неправдоподобно жестоки. Цитата. На либо обрушил жестокий Хаген меч, И голова ребенка, слетев со слабых плеч, Кремхильди на колени упало тяжело, И тут кровопролитие увидите и пошло песня о небелунгах. конец цитаты вот они традиции племенной первобытной войны как говорится почувствуйте разницу с былинами конечно илья муромец и его боевые товарищи рубясь с поганами, тоже особым гуманизмом не отличались а лагерь лагер на войне как на войне но сносить голову ребенку или грабить проворно в былинах подобного не замечалось. Еще один интересный штрих. Всем известно, что такое рыцарское отношение к женщине, но опять-таки обратимся к первоисточникам. Цитата. «И разом затрещали все кости у нее, и деве обуздать пришлось тщеславие свое». Песнь о Небелунгах, конец цитаты. Такая вот галантность. И, конечно, если внимательно читать германские сказания, то примеры настоящего благородства и действительно рыцарского отношения к женщине тоже можно найти. Но и эти слова из песни не выкинешь. Рыцарство, поклонение прекрасной даме — еще одна тема эпоса. Она присутствует и в песне о Роландии, и в цикле о короле Артуре, но параллельно с этим присутствует описание насилия как по отношению к женщине-крестьянке, так и физическое наказание жен. Герои Былин не целуют дамам ручки и не таскают за собой по половецким степям надушную перчатку любимой. Да и вообще в Былинах нет любовных сцен. Наш эпос целомудренно сдержан, но и сцен насилия нет, нет и сцен наносимых женщинам побоев. Древний фольклор и политика XX века. Древние герои песни о небелунгах весьма своеобразно отразились в идеологии XX века, когда немецким нацистам понадобилось избавиться от морали и этики христианства, от химеры, именуемой «совесть», и в то же время не оставить народ без идеологической опоры, в сжатые сроки на скорую руку была создана новая мифология, основой которой послужил древний германский эпос. Герои эпоса идеализировались и воспевались, чему служила и музыка Вагнера. Новым образцам оружия давались названия, заимствованные из древних источников, обыгрывалась благородная символика, начиная от мифологии высшей расы и кончая народными преданиями об оборотнях Вервольфах. Люди-оборотни по ночам превращаются в волков. Вервольфы и гитлеровские отряды добровольцев-диверсантов действовали в тылу наступавших войск-союзников. В отличие от наших партизан-любителей, это были как бы спортсмены-профессионалы. Разумеется, древние герои совершенно не виноваты в том, как их использовал колченогий Гебельс и его сотрудники. Но ну, уж этот фольклор. Что из него можно сделать такие вот? Выводы. А на Руси? А на Руси было не так. Мы брали опыт цивилизации и христианства в Восточной Римской империи, Византии. Во-первых, эта империя была меньше поражена раковой опухолью рабства, в частности, поэтому она устояла во время нашествий варваров, смогла отбиться и сохранить сама себя. Во-вторых, Мы брали опыт империи позже, и это принципиально: много воды утекло из Дуная, Рейна и Тибра с VI по X века. Рабовладельческий строй за это время ослаб, а христианство очень укрепилось. В-третьих, Русь строилась не на территории Восточной Римской империи, а на совсем иных землях. В-четвертых, У нас земля совсем другая, ее больше. Если племя разрослось в числе, ему есть куда расселяться. Не нужно ни с кем воевать, не нужно завоевывать родину. Нет нужды кого-то резать или прогонять. Рабству у нас просто экономически не так выгодно. Это из Италии бежать некуда, и армия восставших рабов Спартака судорожно металась, не зная, куда ей деваться. На Руси рабу всегда было куда бежать, да и сам тип хозяйства требует самостоятельности, активности, предприимчивости, свободы выбора. Пафос западных эпосов — это пафос захвата и раздела. Пафос-былин — это пафос защиты и освоения.